Глава тридцать Парни ушли, им никто не чинил препятствий. Под утро погрузились в свой автомобиль и уехали. Я же в очередной раз, проснувшись под аккомпанемент будильника, обнаружил на тумбочке незнакомый мне атлас автомобильных дорог, на мягкой обложке которого от руки было написано «Страница 28». Раскрыв атлас на указанной странице, обнаружил еще одну надпись «150 километров на северо-восток трасса М3 в 20 километрах от стаба». Синей ручкой был подчеркнут населенный пункт с названием Новка «Пригород крупного города». Значительная часть карты в левом верхнем углу очерчена жирной линией с пометкой чернота. Также ручкой очерчены кластеры, прилегающие к нужному мне поселку с указанием скорости перезагрузки. Сама новка перезагружалась раз в 5 лет. Надпись сообщила дату последней загрузки. Здесь все нормально. Прошло чуть больше трех лет. Плохо было с той части города, что всего в полутора километрах от поселка. Она прилетала в Стикс раз в три дня, и это очень опасно. Пусть быстрый кластер всего-то менее пяти квадратных километров, но многоэтажная застройка вмещает в себя несколько тысяч человек, а на такой богатой кормовой базе можно вырастить ни одного элитника. Задача не из простых, надо готовиться основательно. Кроме быстрого кластера с городской застройкой, на небольшом удалении имелись еще три массивных кластера, перезагружающихся за короткое время. Но они в стороне от дороги и не имеют значительных поселений. Даже если ежедневно будет подгружаться один из трех, то из редких строений, разбросных среди полей, Вряд ли наберется хотя бы сотня человек в день. Итак, у меня есть козырь в виде карты и сегодня, вероятно, будет красная жемчужина, которая должна помочь определиться с главными участниками экспедиции. Все идет по плану. Теперь нужно продумать вопросы, связанные с рекогносцировкой на местности, передвижением и средствами поражения сверхзащищенной цели. Заполучить беспилотник, как и специализированный бронеавтомобиль, можно либо за очень большие деньги в местном их эквиваленте, либо найти самостоятельно на кластерах, и то и другое является пусть важной, но не первостепенной потребностью, и поэтому будет финансироваться по остаточному принципу или добываться самостоятельно. На сегодняшний день главной проблемой является вооружение, причем требуется оружие эпического уровня, чудовищное по своей разрушительной силе. Первое, что приходит на ум, это мина. Фугас на радиоуправлении подходит идеально, но при ближайшем рассмотрении перспектив такого выбора возникает масса вопросов, На территории проживания скребера необходимо незаметно установить заряд и так его замаскировать, чтобы существо, которому приписывают фантастические способности, его не учуяло. В прежнем мире с проблемой обнаружения взрывчатых веществ самым распрекрасным образом справлялись служебные собаки. Значит, вариант с закладкой взрывного устройства никуда не годится. Остается только огневое воздействие с дистанции. Тут, конечно, вариантов масса, однако все они имеют один изъян – время подлета. Как ни крути, но даже пуля из крупнокалиберной снайперской винтовки за одну секунду пролетит не больше километра. А секунда – это очень много, по движущейся цели попасть проблематично. Даже подумать страшно, что будет со стрелком в случае промаха. Получится ли уцелеть? Помогут ли способности контрасенса уберечься от невиданного монстра? Еще можно попытаться поразить цель противотанковой управляемой ракетой, но скорость ее еще меньше, а выстрел более заметный. Вдруг этот скребер настолько чуток, что сумеет засечь выстрел, отследить полет ракеты и своевременно укрыться. Нет, все, что я знаю об оружии, никуда не годится. Мне требуется комплекс с компактным самонаводящимся снарядом, имеющим сверхзвуковую скорость и минимальный демаскирующий эффект. В моем мире нужным мне функционалом обладали баражирующие боеприпасы, Но и там они были редки, а здесь и подавно, тем более близость мертвых кластеров, обозначенных как чернота, ставит под сомнение использование интеллектуальных систем.